собственно потому и прут нелегалы в Европу, а провинциалы в Москву, что хотят жить хорошо. И задача мировых мегаполисов и передовых стран перемалывать примитивное, инфантильное, деревенское национальное сознание и превращать человека национального в горожанина. Горожанин не имеет национальности. Он носит интернациональный пиджак вместо кимоно или расшитой рубахи. Сидит в офисе с евроремонтом, передвигается на автомобиле производства международного концерна и ест интернациональные котлеты с гарниром из генетически модифицированной сои. Он, в отличие от деревенских и провинциальных Не ненавидит геев за то, что они занимаются любовью не так, как он. Не ненавидит чёрных за цвет кожи, лысых за лысину, а свингеров за обмен жёнами и групповой секс. Он привык к комфорту и не собирается жертвовать им собой и другими людьми ради идей. Потому что ни одна идея не стоит человеческой жизни. Тем более жизнь не качественный, дорогостоящий. Общий человеку плевать на национальности. Ему важен комфорт, интересная жизнь и творческая работа. Национальность чума 21 века. Запомните это. И выздоравливайте, выдавливая из себя «Нацмена» или «Нацбола» по капле. Теперь, наконец, поговорим о процессах. Первый из упомянутых мною и достойный самого пристального внимания – демографический переход. Всем известный по программе «Очевидное и невероятное» Учёный Сергей Капица на старости лет увлёкся демографией и будучи физиком приложил к науке о народонаселении математические методы, применяемые обычно в физике элементарных частиц. Люди ведь те же частицы, такие же принципиально непредсказуемые и такие же атомарные. Атом — мельчайшая и неделимая частичка вещества, а человек — общество. И у Капицы получилась картина мира вовсе не такая, к которой мы все привыкли. Лет десять назад человек по фамилии Хантингтон написал статью о том, что в 21 век будет веком военных столкновений не стран, но цивилизаций мусульманской и христианской. Идея показалась учёным, психологом, социологам, журналистам и политологам интересной, но до 11 сентября 2001 года известностью у широкой публики не пользовалась. Зато после все кому не лень заговорили о столкновении цивилизаций. Повылазили из всех дыр мрачные геополитики, предупреждающие и грозно вздымающие кривые указательные персты. Именно после 11 сентября мы увидели в газетах и на телеэкранах благообразное лицо чёрного мистика Александра Дугина, о коем доселе писала лишь так называемая патриотическая пресса которая по бюджетной скудости не особенно тратится на фотографии персонажей. А теперь геополитик, христианин Дугин стал узнаваем. Вот она, бесовская сила телевидения. Как представитель точных наук по образованию и гуманист по складу души, Я всегда с недоверием относился и к теориям столкновения цивилизаций, и к гумелевским бредням о пассионарности, а геополитику вообще считал и считаю лженаукой. Но каюсь. Сам порой использовал все эти термины. Уж такова сила информационной среды. Когда культурный шторм захватывает и несёт, поневоле наглатаешься всякого дерьма. Но настала пора очистить авгиевы конюшни наших голов от мультузянских сказок и дугинского эпоса. Их вполне заменяет квантовая демография Капицы. Она и чище, и гигиеничнее. График изменения численности населения на планете за последние несколько тысяч лет, как я уже упоминал мельком выше, представляет собой экспоненциальную кривую. До 20 века численность населения на планете взрывообразно росла. Если бы всё шло так и дальше, то в первой половине 21 века человечество должно было бы попасть в так называемую область сходимости функции, то есть на тот участок графика, где кривая асимптотически устремляется в бесконечность. В реальности это означает 100, 200, 500 миллиардов населения, чего планета, конечно, не выдержала бы должны были вмешаться и вмешались некие регуляторные механизмы. В средние века регуляторами численности были чумные эпидемии и войны. В наше индустриально-постиндустриальное время регулятором численности населения стал комфорт. Современная цивилизация подняла ценность и качество человеческой жизни настолько, что человечество стало брать качеством, а не количеством. Демографический рост в постиндустриальных странах прекратился. Женщины рожать не хотят, а хотят пожить для себя, самореализоваться. Современные технологии им в этом помогают хватит жить для потомков в смутной надежде, пусть хоть дети наши поживут. Настала пора жить для себя не только аристократам, но подавляющему большинству членов общества, тем, кого экономисты и социологи называют средним классом. Функция роста населения изменила характер. Экспоненциальная кривая затормозила свой рост. Этот процесс называется демографическим переходом. Сначала в Швеции там демографический переход начался ещё в начале 20 века, передовая страна. Потом в других европейских странах скорость роста населения замедлилась, а потом стала равной нулю. В других странах демографический переход начался позже.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 Практически мгновенно. Линия графика буквально ломается от 2000-й год, словно ветка о колено. Чтобы был ясен масштаб процессов, скажу, что если продолжить график влево, начало кривой роста населения находилось бы в километре от отметки 2000-й год. Примерно полтора километра миллиона лет назад начался заметный рост населения, кривая плавно пошла вверх. Именно тогда был осуществлён первый переход на новые технологии. Изобретены и получили распространение каменные орудия. После неолитической революции переход на сельскохозяйственную технологию и экспроприации богатств природы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 Оцените разницу масштабов. Километры, сантиметры, миллиметры. Словно ударная волна прошла. Вернее, еще проходит. Мы в нем живем. В этом переходном процессе. Когда я впервые увидел этот график, что-то щелкнуло в моем мозгу, и я воскликнул «Там». Да, это же типичный фазовый переход. Да, ничуть не удивившись моим глубочайшим познаниям жизни, кивнул Капица. Самое точное определение